Глава 42. Адам Морган. «Я расхаживаю по гостиной, взад и вперёд хватаюсь за волосы, ищу предметы, которые я мог бы уничтожить, чтобы выплеснуть свой гнев. Как я мог не понять? Как я мог не заметить этого раньше?» «Вы не знаете, кто это написал?» — спрашивает Ребекка в десятый раз. «У меня есть чертовски хорошая идея. Я хочу ударить почему-нибудь, просто чтобы испытать хоть какое-то облегчение». «Хорошо. Тогда кто это?» Мы только что нашли важную подсказку, это хорошая новость. Ребекка пытается успокоить меня, но это бесполезно. Перед моими глазами расстилается красная пелена. Эта лживая сука вмешивается в мою жизнь, пытается погубить меня. Она угрожала мне, господи. Вероятно, она и убила Келли. Она манипулирует грёбаными уликами, пока мы тут разговариваем. Лицо Ребекки умоляет меня, её глаза широко открыты, она жаждет узнать ответ. Это помощница Сары. Энн. «Чёрт!» — Ребекка смотрит на обе улики, потом снова на меня. «Вы уверены?» «Посмотрите на почерк! Я чертовски уверен!» Сую бумаги ей в лицо. Она отмахивается. «Хорошо, я на вашей стороне, помните?» Я делаю глубокий вдох и отступаю на шаг. Ребекка оглядывает меня с ног до головы. «Она угрожала вам? Но если она убила Келли, каковы её мотивы?» «Откуда, чёрт возьми, мне знать, я не убийца, помните?» «Ну, подумайте. Сейчас не время срываться с места. Сейчас самое время подумать». Я потираю голову, желая, чтобы ко мне пришёл ответ. «Она одержима Сарой. Я ей никогда по-настоящему не нравился. Может быть, она хотела, чтобы моя жена принадлежала только ей». «Если она одержима Сарой, возможно, она сделает для неё всё. Например, убьёт вашу любовницу по её просьбе». «Не смейте. Сара никогда этого не допустила бы». Я прищуриваюсь. Теперь я способен в буквальном смысле причинить Ребекке боль. Сверя посмотрю на неё, расхаживая взад и вперёд. И вижу беспокойство в её глазах. Насколько легко можно было бы броситься через всю комнату и повалить её на землю, обхватить руками её горло и сдавливать трахею большими пальцами, наблюдая, как её глаза наполняются кровью, а жизнь медленно покидает тело. Я мог бы, наконец, контролировать хотя бы что-то. Я мог бы оправдать страх, написанный на её лице. «Послушайте, Адам...» Её голос дрожит, когда она начинает говорить. «Я не это имела в виду. Просто иногда я задаю трудные вопросы, особенно если собираюсь помочь. Я не улыбаюсь в ответ, но перестаю свирепо посмотреть на неё. Она не враг. Просто пытается мне помочь. Просто пытается разобраться в ситуации. Но у меня нет на это времени. У меня нет времени сидеть здесь. Мне нужно уйти. Мне нужно противостоять Энн. Нужно, чтобы она призналась в том, что сделала. Мне нужно, чтобы всё это закончилось. Итак, что теперь? Я пытаюсь отвлечь себя от необдуманных поступков. Сосредоточиться на Ребекке, послушать её, остаться с ней. Она же здорово мне помогла. Я перестаю расхаживать и стою посреди гостиной. Ребекка больше не напряжена, но обеспокоена. Она смотрит на меня. затем на свою сумку и связку ключей рядом с ней. Если же изуё взглядом она хочет уйти, думает ли она, что я что-нибудь с ней сделаю? Я могу отнести всё это в полицейский участок. Уверена, что они возобновят расследование. Её глаза полны надежды. Я не знаю, для кого эта надежда. Для неё или для меня. Но дело закрыто. Да, но не были осуждены. Полиция несёт ответственность, За отработку всех подозреваемых. Но что, если они этого не сделают? Что, если они откажутся? Что, если уже слишком поздно? Ваш адвокат всё ещё может использовать это обстоятельство в деле. Оно может сработать для создания обоснованных сомнений у присяжных. Мой адвокат. Она имеет в виду мою жену? Знает ли Сара, что Энн отправила мне фотографию? Или сама замешана? Я снова начинаю расхаживать по комнате. Она не может знать, не так ли? Чёрт. Я не могу этого сделать. Мои глаза продолжают смотреть на связку ключей, как на маленький проблеск надежды. И я решаюсь. В моей голове пустота, я просто делаю это, не оглядываясь назад. хватая ключи, выбегаю из дома и запрыгиваю в машину Ребекки. Она выскакивает за мной. «Адам! Какого чёрта вы делаете? Вы под домашним арестом и не можете уйти! Подождите!» Я демонстративно закрываю дверь и завожу двигатель. Силой нажимаю на педаль газа, шины раскручиваются, поднимая грязь и листья. Я отъезжаю от дома. Браслет на лодыжке начинает жужжать и мигать.